Контракт на продажу души. Вместе с последней сотней я трачу лишних десять минут на заправку бака и влетаю на парковку «Миража» почти впритык к озвученному ридам времени. Поездка настолько вымотала меня, что, забежав в лифт, я несколько секунд растерянно моргаюсь, замершей в воздухе рукой, глядя на кнопки. Какой этаж выбрать? Из клуба мы поднимались вверх, но выше пентхауса на панели ничего нет. Я нажимаю на его значок, решив, что проще повторить однажды проделанный маршрут, чем искать новый. Надеюсь, охранник на месте, иначе придется звонить Риду. Пусть наша встреча неизбежна. Очень хочется оттянуть этот проклятый момент. Едва двери открываются, я вижу, что коридор пуст. Черт. Все-таки не повезло. С беззвучным стоном я достаю смартфон, но неожиданно багровая штора приходит в движение. Трепыхнувшись, она кажется языком в гигантской пасти зверя, который хищно облизывается, когда в коридор выглядывает уже знакомая афроамериканка. «Иди сюда!» — кивком подзывает она. «Мистер Фосберг сейчас спустится». «Так Рит, это имя?» Из-под тишка достав смартфон, я вбиваю в поисковой строке «Рид Фосберг» и пока мы с пантеры пересекаем пустующий зал, бегло изучая высветившиеся ссылки. Из-за акустики стук каблуков кажется громким, словно нас не двое, а по меньшей мере пятеро, но я улавливаю гулкое эхо лишь краем сознания, не переставая поглощать информацию из гугла. Тот через одну выдает смазанные фотографии гоночных болидов и фигур в ярких комбинезонах. Наконец, меня перекидывает на краткую биографию некого Ридена Фосберга, восходящей звезды «Формулы-1», несколько лет назад оставившему команду из-за травмы и больше не вернувшемуся на трек. Последние сомнения отметаются. Едва я увеличиваю изображение на экране. В анкете действительно Рид. Выходит, он бывший гонщик. Каким же боком его вообще занесло в этот проклятый клуб? В найденных статьях нет ни строчки о возможной связи с «Миражом» ни с каким бы то ни было другим гостиничным бизнесом. Дважды попадается отсылка к фонду для инвалидов, который якобы курирует Рид. Благотворительность как плата за грехи? Или очередное прикрытие? Ну, конечно. С сарказмом хмыкаю я, когда пантера оставляет меня одну. Миллиардер, плейбой, филантроп. Отсылка к цитате из фильма «Мстители», когда Капитан Америка спрашивает, кто Тони Старк без костюма Железного Человека. Тот отвечает «Гений, миллиардер, плейбой, филантроп». «Ты пропустила гений!» проходе за барной стойкой бесшумно возникает Рид. «Я спешно прячу смартфон, но предусмотрительность явно запоздала». «Польщен, что интересуешься моим прошлым?» Тонкие губы складываются в пренебрежительную улыбку. Зардевшись, я отвожу взгляд, но Рида не обязательно видеть. Я чувствую его приближение каждой крошечной порой. «Знал, что Линет тебя убедит», — продолжает он, смакуя мое смущение. «Я просто не хочу, чтобы вы причинили вред моим родителям». Пусть знает, что сестра рассказала о его методах. И мне есть чем заинтересовать полицию, если он вознамерится пустить их в ход. Поравнявшись со мной, Рид медленно поднимает руку. Я силюсь не моргнуть и не отшатнуться, пока он тянется ко мне. Никто не пострадает, если будешь слушаться. Цепкие пальцы удерживают мое лицо за подбородок. И пока ты ведешь себя правильно… От легкого касания ноет каждый дюйм кожи. Упрямая часть меня так и норовит бросить вызов, подначивает вонзить зубы ему в руку, вцепиться до крови, чтобы навсегда оставить след. Но этот своенравный голос тонет в доводах разума. Нельзя рисковать, потому что под ударом не только я. Но что делать, если мне противно? Если я не хочу терпеть?» Рид решает эту дилемму, отстранившись сам. «Твоя задача – изъять документы». С непроницаемым выражением лица он возвращается к барной стойке и наливает себе «выпить». До завтрашнего утра они будут в кейсе у сенатора Андерсона, который, какое удачное совпадение, остановился в местном люксе. Так Рид хочет сделать из меня воровку. «Изъять, то есть выкрасть? На всякий случай уточняю я. Позаимствовать. Забрать и передать мне. Называй как угодно». Звякнув кубиками льда, он делает и глоток и добавляет обыденным тоном, словно мы обсуждаем прогноз погоды. «В избежании подозрения ты будешь в униформе горничной. Или все-таки шлюху?» «А что, латекс уже не в моде?» — хмыкуя я, не скрывая сарказма. «Или такие там наряды обычно используются для ролевых игр?» «У тебя пунктик на почве секса», — прищурившиеся глаза полны иронии. Если бы знал, поручил другое задание. Вот же циничная сволочь, глумится, не таясь, и явно получает удовольствие. Ну, а в случае с сенатором все, что тебе нужно знать, это номер и этаж. Оставив стакан, Рид придвигает лежащий на столе магнитный ключ и делает знак кому-то за моей спиной. Препарат Ведас Дейдра. Какой препарат? Что, черт возьми, они затевают. С холодком в груди я оборачиваюсь на звук шагов и вижу пантеру. — Не переусердствуй! — небрежно бросает она, покручивая между пальцами крошечный флакон с прозрачной жидкостью. — Максимум три капли, иначе этот старый извращенец откинется. — Я должна его усыпить? — заплетающийся язык с трудом выговаривает обычные слова. — Господи, во что меня втягивают? «Раз ты не хочешь трахаться», — пантера равнодушно пожимает плечами, «придется вырубить сенатора другим способом». Сглотнув, я сжимаю флакон во вспотевшей ладони. Когда этот кошмар закончится, я не просто удалю номер Лин из записной книжки, но и внесу в черный список во всех мессенджерах. Никакому родству не оправдать яму дерьма, в которой она меня столкнула без малейшего сожаления. Пока я трясусь, Дейдра продолжает инструктаж. Расписание сенатора не меняется. Подъем в шесть утра, десять минут на душ, прием таблетки от повышенного давления и, наконец, созвон с ассистенткой перед завтраком для проверки предстоящих встреч. Тебе нужно зайти в номер, пока он в душе, и добавить снотворное в бокал с водой, а когда старик вырубится, вернуться и забрать документы. Подозрительная схема. Смахивает на сюжет дешевого боевика с притянутой за уши логикой. «Почему бы не забрать документы, пока сенатор будет в душе?» — настораживаюсь я. «Тогда он заметит их отсутствие, а нам нужно, чтобы о краже не узнали до полудня». «Все равно это слишком рискованно. Вдруг ассистентка решит перезвонить, а сенатор обнаружит пропажу раньше времени, да и его окружение вряд ли пустит в номер неизвестную горничную. «А как же охрана?» — не унимаюсь я. «Андерсон не любит возни вокруг себя». Усмехается Дейдра. Поэтому телохранители сопровождают его только на публичных мероприятиях. Ее слова не вселяют уверенности, и я выдвигаю новый аргумент. Когда он проснется, наверняка вызовет полицию и потребует записи с камер. Ими займется служба безопасности отеля», – перебивает Дейдра. «Твоя забота – документы, так что просто принеси их и проваливай в свою аризонскую глушь». После нашего разговора не смыкаю глаз, хотя Рит выделяет комфортный номер четырьмя этажами ниже своего. Из подушек можно выстроить башню до потолка, нежнейшее на ощупь постельное белье пропитано ароматом лаванды, но я ворочаюсь, словно подо мной голый щебень. Вопросы и недомолвки гонят сон прочь и секут панику в мыслях. Я не знаю, чему молиться, чтобы утро наконец наступило или чтобы ночь не заканчивалась вовсе. Едва щель между шторами светлеет, я поднимаюсь с кровати и подхожу к окну. С белесы тающей дымкой растворяется и очарование Вегаса. Огни стрипа по-прежнему призывно мерцают, напоминая о развлечениях, но их свет уже не такой яркий и манящий, как в темное время суток. Магии больше нет. И скоро не станет меня прежней. Ведь, нарушив закон, я предам собственные моральные принципы подоблюсь Лин, хотя сама же и упрекала. Хотела бы я этого избежать, но другого расклада не существует, придется подчиниться. Из зеркала ванны на меня смотрит замученный зверек, землистый от страха кожей, но даже эта унылая оболочка не отражает и десятой доли отчаяния, которая медленно сгущается в груди колючим комком цемента. Наспех умывшись и собрав волосы, Я еще раз проверяю карман униформы, флакон на месте. Только бы получилось. Торговаться совестью я буду потом, когда все закончится. Сейчас важно лишь избавиться от Рида. И больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не возвращаться в Вегас. Звонок стационарного телефона режет тишину, как острый нож масла. «Будь готова через пять минут», — предупреждает Дейдра. Выкатив тележку из номера, я толкаю ее перед собой заледеневшими пальцами. В коридоре пусто, но я пугаюсь даже с собственной тени. Акустика усиливает едва слышный скрип колес, и кажется, что на шум вот-вот высунутся возмущенные проживающие. Почему на этаже нет других горничных? Неужели им заплатили, чтобы у меня была возможность пробраться в люкс без свидетелей? Возясь с неповоротливой тележкой, я то и дело трусливо оборачиваюсь к лифтам. Меня не пускает предчувствие беды, пугающее сильнее угроз Рида. «Беги, Кити, котенок, беги! Беги, пока можешь!» От каждого шага скручивает живот. «Вдруг меня схватят? И что я тогда скажу полиции?» Магнитная карточка срабатывает со второго раза. И за эти две секунды сердце успевает замереть и затрепыхаться вновь с удвоенной силой. Шум воды слышен о двери, сенатор верен расписанию. Прошмыгнув тумбочки со стаканом, я рывком вытаскиваю флакон, но плотно прилегающая крышка упрямится, вынуждая чертыхаться. «Ну же, я не могу торчать здесь весь день!» Звук душа внезапно затихает. Рискуя сломать ноготь, я сдираю заевший пластик и вытягиваю руку над стаканом. Раз — первая капля образует круг на поверхности воды за стеной, сенатор прочищает горло. Два — к кашлю добавляется старческое шарканье ног. Три — скрипнув дверью, сенатор выходит из ванной в отельном халате и тапочках. Я был уверен, что оставил табличку не беспокоить. Не смутившись, он огибает перегородившую проход тележку. — Прошу прощения, сэр, — нервно улыбаюсь я, успев спрятать флакон. Она висела другой стороной. Актриса из меня никудышная, но сенатор не чувствует подвоха. — Не могли бы вы убрать номер попозже? — Разумеется, сэр, извините. Я пячусь назад, выкатывая тележку в коридор. Через час вам не помешаю? — Лучше зайдите через полтора. Миролюбиво кивает он. — У меня как раз встреча. Чуть ли не бегом, вернувшись к себе в номер, я мечусь от стены к стене, как по раскаленным углям, пока меня не подхлестывает очередной звонок. «Иди!» Прошло всего полчаса, к чему эта спешка. «А если он ещё не уснул?» «Иди!» Со злостью шипит Дейдра и бросает трубку. Уже без тележки я возвращаюсь к Люксу. Прикрыв за собой дверь, я на мгновение прислоняюсь к ней, чтобы дождаться реакции, но сенатор даже не поворачивается на звук. Вытянувшись на кровати, он лежит поверх одеяла в том же халате, в котором появился из ванной. Белый тапок валяется рядом, а второй так и остался на ноге, смешно зацепившись за палец. Крадучись, подобравшись ближе, я присаживаюсь на корточке и достаю из кейса на полу увесистую черную папку. Вот и все. Через несколько секунд я стану свободной. Бросив извиняющийся взгляд на сенатора, я неожиданно напрягаюсь. В его позе есть что-то пугающее и неестественное. Он лежит слишком неподвижно. Не всхрапнет, не дернет веком и, кажется, не дышит. Неужели я не рассчитала дозу? Тело вмиг теряет опору и жесткость. Я словно без костей и суставов, не человек, а трясущееся желе. В панике я стискиваю запястья сенатора, чтобы отогнать страшную догадку. Так и есть. Пульс не прощупывается, кожа холодна, а грудь под махровым халатом не поднимается в такт дыханию. Господи, нет! Не чувствуя ног, я опускаюсь на колени. В глазах мутнеет, цементный ком в груди рвется горлу приступом тошноты. Единственное, что я вижу перед собой, бледное старческое лицо. Сенатор Андерсон мёртв. Я его убила. онемевшие пальцы не в силах удерживать папку. Разжавшись, они выпускают её, и на ковёр вываливается пачка белоснежных листов. Опешив, я тянусь за одним из них. Какого чёрта? Машинально переворачиваю чисто. Хватаю следующий, снова ничего. Попытки обнаружить хоть строчку тщетны. В документах нет ни единой записи, если они вообще когда-нибудь были. В полной прострации я поднимаюсь с пола и обвожу номер невидящим взглядом, стараясь не задерживать его на теле сенатора. Отсутствие на этаже горничных, якобы усыпляющий неизвестный препарат, папка, которую нужно забрать в строго определенное время. Мелкие разрозненные детали, как крошечные частицы мозаики, складываются в ужасающую картину рид готовил не кражу а убийство а я стала его орудием покачиваясь я делаю несколько шагов рискнуть и вызвать копов самой но что им сказать что я сунулась в выполнять задание едва знакомого человека из за угрозы жизни родителям меня в любом случае арестуют и без хорошего адвоката я вряд ли выпутаюсь Как показала поездка на «Феррари», полиция подчиняется Риду. Обхватив себя за плечи, я продолжаю оторопело осматриваться. Неужели нет ни малейшей надежды? Вдруг чистосердечное признание смягчит приговор. Звонок телефона выталкивает меня из ступра. Сорвавшись с места, я кидаюсь в коридор и несусь прочь. Трусливая мысль сбежать из отеля не отпускает до самого лифта. Но едва он распахивает дверь, я понимаю, что Рид все равно меня найдет. С ключом или без, я для него как на ладони. И если только не решусь уехать в никуда, оборвав старые связи. С ненавистью ткнув в кнопку пентхауса, я вспоминаю о камерах. Если записи с них все же попадут в полицию, это вызовет резонный вопрос, почему убийца отправилась не вниз, а наверх. И пусть Рид наверняка откупится... Пару неприятных моментов я все-таки ему обеспечу. У двери клуба нет ни охранника, ни Дейдре. Меня никто не останавливает, и я, врываясь в зал, где, облокотившись на стойку, ждет виновник всех моих бед. Принесла документы? Рид поигрывает кубиками льда в бокале, но не пьет. За эту неприкрытую издевку хочется его убить. Как мало, оказывается, нужно, чтобы забыть о морали. Раньше я и помыслить не могла о вреде ближнему. А теперь мне не слышны укоры совести. Рид сделал из меня убийцу. Так какая разница, одной смертью больше или меньше? Там была лишь пачка бумаги. Стиснув кулаки, я подхожу ближе. Вы меня подставили. Выражение лица Рида не меняется. Сукин сын, хоть бы удивление изобразил. Вы знали, я сыплю обвинениями, Но реакции нет. «Знали, и все равно отправили меня, чтобы потешить свое эго!» Не глядя в мою сторону, он отодвигает стакан. Это показное спокойствие раздражает сильнее сарказма. Циничный мерзавец, если бы я только могла достойно отразить удар. «Ну же, вызывайте полицию!» «Мы решим вопрос иначе!» Перебивает Рид, подвинув ко мне какие-то распечатки. Со своего места я не могу рассмотреть текст, вижу только, что он разбит на абзаце. Что это? Подняв глаза, я сталкиваюсь с острым, как скальпель, взглядом, которым Рид снова лезет мне под кожу. Лучше бы действительно резанул. Открытая рана доставила бы меньше мучений. Контракт. Тонкие губы кривятся в знакомой усмешке. Едкой, доморозца в позвонках. Уверенно, Как бы Рит ни продолжил, мне это не понравится. На двенадцать заданий улыбка становится похожей на звериный оскал. Даже привлекательному лицу не скрыть душу монстра. Выполнишь их и можешь считать себя свободной. Умело расставленный капкан щелкает, обездвиживая меня и не давая возможности толком осознать происшедшее. «Я не стану на вас работать». Я упрямо стискиваю зубы. Бравада, приговоренного к смерти, последнее, что мне осталось. Тогда Дейдра прямо сейчас отправит в полицию видеозапись из коридора, не моргнув, Рубит Рид. Хотя для обвинения в преднамеренном убийстве хватит твоих отпечатков в номере и факта отсутствия звонка в скорую после обнаружения трупа. «Попробуйте, и я сдам копам ваш проклятый клуб!» Со злостью бросаю я. Страх пересиливает инстинкт самосохранения. Теперь мне уж точно нечего терять. Откроешь рот, не доживешь до суда. Рит раздраженно дергает бровью. А твои родители так и не доедут до морга, чтобы забрать тело. Зачем вы это делаете? Срываюсь я. Я же ничего не умею ни соблазнять, ни красть, и даже если соглашусь, от меня не будет пользы. Господи, ну почему не могла убедить Лин? Это ее мир, я здесь чужая. Я эколог, понимаете? Бурно жестикулируя, я не замечаю, что почти кричу. Мы выиграли грант, мой уход в разгар проекта вызовет тысячу вопросов. Логика — последний козырь. Риду не нужно пристальное внимание, а коллеги вряд ли отпустят меня, не выяснив причину. — Тебе организуют перевод в головное отделение в Фениксе. Рид прерывает мою истерику. Вернешься к работе, когда истечет срок действия контракта. Я округляю глаза. Ездить в Вегас из Феникса — это же 300 миль в одну сторону. Просто формальность. Заметив мое изумление, поясняет Рид. Ты лишь будешь числиться у них в штате, а жить здесь, в Мираже. Мне нечем крыть, он все предусмотрел. «Почему вы не отпустите меня?» — шепчу я, осознав, что выбора нет. Сквозь минутную пелену слез я вижу, как Крит медленно поддается вперед и придвигает контракт. Вот цена твоей свободы, Кэтрин. Хочется спихнуть бумаги ему под ноги, но едва я протягиваю к ним руку, перед глазами возникают лица родителей, смеющиеся и счастливые. Я не могу рисковать их жизнями. И даже если меня убьют первой, я не увижу их смерть, она будет на моей совести. Одной ладонью я опираюсь на стойку, чтобы не шататься, как пьяная, а второй накрывая лежащую рядом с распечатками ручку Паркер. «Вы чудовище!» Сморгнув слезы, я смотрю на Рида, невозмутимого и бесчувственного, как манекен в витрине бутика. А потом делаю глубокий вдох и ставлю подпись возле двух знакомых слов. «Лот 412».